По случайному обмену словами было совершенно очевидно, что поблизости на мысу есть кто-то еще, хотя кроме него не было видно никого. По направлению голоса оказалось что человек в данный момент находится за выступом скалы на расстоянии около сотни футов от места, где сидел штурман. «Вспомните моряцкое правило, мистер Уичкомп!» произнес мистер Даттон предостерегающим голосом. «Одна рука за короля, другая за себя». Эти утесы — ненадежное место, и, правда же, немного странно, что морская душа вроде вас питает такую большую страсть к цветам, что рискует сломать себе шею, лишь бы нарвать букетик. — Не бойтесь за меня, мистер Даттон, — отвечал звучный мужской голос, который можно было поклясться исходил из груди юноши. — Не обращайте на меня внимания, мы, моряки, привыкли висеть в воздухе. — Да, держась за трех тросы, молодой человек. Ныне, когда правительство Его Величества произвело вас в офицеры, оно наложило на вас своего рода обязательство заботиться о своей жизни, чтобы использовать и в случае необходимости отдать ее на службе ему. совершенно верно, совершенно верно, мистер Даттон, это так. Я удивлен, что вы считаете необходимым напомнить мне об этом. Я весьма признателен правительству Его Величества и... Произнося это, голос говорившего казалось... Становился все глуше и с каждым мгновением все менее и менее отчетливым, пока, наконец, не стал и вовсе не слышен. Даттон встревожился ибо в этот момент послышался шум, а затем стало совершенно ясно, что какой-то тяжелый предмет падает с утеса вниз. Именно теперь моряк ощутил, как необходимо ему присутствие духа и испытал чувство унижения от сознания, что утратил его благодаря своим излишествам. Все его тело пробирало дрожь, и какое-то мгновение он был даже не в состоянии встать на ноги. Однако легкие шаги невдалеке заставили его обернуться в ту сторону, и его взгляд упал на фигуру прелестной девушки, лет девятнадцати, его собственной дочери Милдред. «Я услыхала, как вы разговариваете с кем-то, батюшка», — сказала она, испытывающая и с недоверием глядя на своего родителя, как будто удивляясь, что уже в самом начале дня он поддался своей слабости. Могу я чем-нибудь помочь вам? Бедный Уичкомп воскликнул Датон. Он забрался на утес в поисках букетика цветов для тебя и... И... боюсь... очень боюсь... Чего, батюшка? — спросила Милдред. И в голосе ее прозвучал ужас, а густорюмянец на лице сменился смертельной бледностью. Нет, нет, нет, он не мог упасть. Датон с поникшей головой и спустил долгий вздох, а затем, казалось, наконец-то собрался с силами. Он намеревался подняться, когда послышался звук лошадиных копыт, и к флагштоку медленно подъехал сэр Уичерли уичкомб, верхом на спокойном пони. Для баронеты было обычным делом появляться на утесе рано утром, зато необычным для него было являться неожиданно. На минуту его взгляд остановился на осанистой фигуре почтенного старика и на Милдред которая, судя по всему, хорошо была с ним знакома и с доверительностью лица, пользующегося расположением, воскликнула. «О, сэр Уичарли, как удачно! Где Ричард?» «Доброе утро, моя милая Милли!» жизнерадостно приветствовал ее баронет. «Удачно или нет, но я здесь и вовсе не польщен тем, что ваш первый вопрос касается слуги, а не хозяина. Теперь, когда мой бедный брат, судья, умер, и его больше нет, я чувствую, что мистер Роттерхэм все больше и больше необходим мне. О, дорогой сэр Уичерли, мистер уичкомб лейтенант Уичкомп, я имею в виду молодой офицер из Виргинии, тот, который был так тяжело ранен, и в излечении которого мы все приняли такое глубокое участие. Итак, что же с ним, дитя мое? Конечно, вы не имеете в виду поставить его вровень с мистером Роттерхэмом, в смысле религиозного утешения. Что касается чего-нибудь еще, то нет никакого сродства между уичкомбами из Виргинии и моей семьей. Возможно, он какой-то Филиус Нулиус, уичкомбов, из уичкомб Реджеса, Хартфордшир, но не имеет никакого отношения к уичкомб Холлу в Деваншире. — Там, там, утес, утес, — добавил Милдред, не в состоянии в этот момент выразиться более ясно. Пока девушка указывала на обрыв и представляла собой само воплощение ужаса, добросердечный старый баронет начал прозревать истину, и, перекинувшись парой слов с датаном вскоре знал почти столько же, сколько два его собеседника. Слезши с пони неожиданно резко для своего возраста, сэр Уичерли оказался на ногах, и между ними, тремя, последовало нечто вроде бестолкового совещания. Никому не хотелось подходить к утесу, который вздымался почти вертикально на краю мыса и всегда бывал испытанием для нервов тех, кто содрогался, стоя на кромке обрыва. Они стояли словно парализованные, пока Датон, устыдившись своей слабости и вспомнив множество уроков хладнокровия и смелости, усвоенных им в его мужественной профессии, не сделал шаг к краю утеса, чтобы удостовериться, что же случилось на самом деле. Тем временем кровь вновь привела к щекам Милдред, и она опять обрела часть своего природного духа, предавшего ей мужество. «Стойте, батюшка!» — произнесла она поспешно. «Вы не твердо держитесь на ногах, и вас бьет дрожь. Моя голова покрепче. Дайте мне подойти к краю холма и узнать, что произошло». Это было сказано с принужденным спокойствием обманувшим ее слушателей, за коих оба, один по возрасту, а другой из-за расшатанных нервов, определенно были не в состоянии взять на себя эту задачу. Однако только всевидящее око могло бы прочесть в сердце девушки всю ту агонию ожидания, с которой это юное и прекрасное создание приблизилось к месту, откуда оно могло охватить взглядом весь внушающий страх откос. От головокружительной вершины до самого дна, где его омывало море. Правда, последнее нельзя было увидеть сверху в точном смысле слова потому что волны так глубоко подымали скалу, что образовался выступ, скрывавший место, где скалы и вода соприкасались вплотную. При этом верхняя часть источенных непогодой скал выдавалась немного вперед, образуя неровную поверхность с клочками почвы и зеленой растительности, с тут и там цветами, свойственными подобной местности. Туман тоже закрывал видимость, придавая обрыву вид бездонной пропасти. Если бы в описываемых обстоятельствах опасности подвергалась жизнь совершенно постороннего человека, Милдред была бы преисполнена трепета, но внезапный наплыв нежных чувств, до той поры таившихся в святая святых ее девической души, боролся в ней с природным страхом, когда она тихонько ступила на самый край обрыва и бросила робкий, но напряженный взгляд вниз. Затем она отступила на шаг, подняла руку в тревоге и спрятала лицо словно желая защититься от пугающего зрелища. К тому времени Даттону вспомнились его навыки. Как это свойственно морякам, чья память хранит яркие картины запутанного переплетения корабельной оснастки, даже в самые темные ночи его мысли высветили все возможные обстоятельства и представили верную картину фактов.